Сам сборник «Каждый теряет грош» был напечатан издательством «Сен-Мартинс-Пресс» в 1983 году. Потом выходили и другие издания. Все, кроме одного, в мягкой обложке, но это было уже неважно. Ему предстояло иметь дело с этими двумя датами — 1980 и 1983, и он тешил себя надеждой. Что кроме литературных агентов... И юристов, работающих в издательствах, никто никогда не обращает внимания на эту, напечатанную мелким шрифтом строчку, в которой указана дата первой публикации. Надеюсь, что шутер не является исключением, что, как всякий читатель, он наивно считает, что рассказ, впервые включенный в сборник, до этого не существовал, морт решительным шагом направился к этому человеку и остановился перед ним на обочине шоссе. вы наверное успели прочитать мой рассказ сказал шутер он говорил небрежно как будто речь шла о погоде да успел шутер серьезно кивнул представляю какое это произвело на вас впечатление конечно произвело согласился морт и добавил как бы невзначай когда вы его написали я знал что вы это спросите сказал шутер он хитро улыбнулся и замолчал руки его по прежнему были скрещены на груди ладони под мышками. У него был такой вид, будто он собирается стоять так всегда, по крайней мере, пока не наступит ночь, и он не сможет больше подставлять лицо лучам солнца. — также же, — сказал Морд, стараясь, чтобы его слова звучали небрежно, — это надо выяснить. Когда у двоих получается один и тот же рассказ, это серьезно. — Серьезно, — задумчивым голосом подтвердил шутер. — А чтобы это выяснить... Продолжал морт чтобы решить, кто у кого списал, надо установить. Кто написал эти слова первым? По-другому это не сделаешь. Решительно и прямо он посмотрел в голубые глаза Шутера. Где-то поблизости, важно, застрекотала цикада, затем все снова стихло. Разве не так? Так, согласился Шутер. Потому я и приехал сюда из самого Миссисипи. На дороге послышался шум приближающейся машины. Они оба повернули в ту сторону головы. Из-за холма вынырнул скаут Тома Гринлифа, позади которого, крутя, слетели сухие осенние листья. Том, семидесятилетний старик, бодрый и крепкий, был местным жителем и строжил дома по эту сторону озера, куда уже не распространялось влияние Грега Кастерза. Не снижая скорости, Том приветствовал их, подняв руку. Морд помахал в ответ, шутер извлек одну руку из ее убежища и дружелюбно поднес палец к шляпе. В этом движении угадывались многие годы деревенской жизни, крепко усвоенные обычаи приветствовать водителей встречных грузовиков, тракторов и сенокосилок одним и тем же привычным жестом. Когда машина Тома скрылась из виду, он снова скрестил на груди руки встревоженные листьстью улеглись на дороге его спокойный твердый немного отрешенный взгляд опять устремился в лицо мортон рейне да о чем мы говорили спросил он почти деликатно мы пытались установить первенство сказал морт это значит я знаю что это значит сказал шутер бросив на морта холодный слегка презрительный взгляд я знаю что моя машина похожа на говновоз «И что, одет я как говновоз, и что я происхожу из породы говновозов, и, может быть, поэтому я и сам говновоз, но это не значит, что я идиот!» «Не значит», — согласился Морд. «Но умный — это еще не обязательно честный, чаще, по-моему, бывает наоборот. Если бы я этого не знал, я бы понял это, глядя на вас», — сказал насмешливый шутер, и Морд почувствовал, что краснеет. Он не любил, когда ему хамили. И нечасто с этим сталкивался, но вот шутер только что это сделал с небрежностью опытного стрелка, который разносит вдребезги подброшенную в воздух тарелку. Его шансы загнать шутера в угол катастрофически падали. Они еще не дошли до нулевой отметки, но он надеялся, что все будет гораздо проще. Шутер казался не только умен, но и хитер, и все-таки не было смысла с этим дальше тянуть. Он не хотел оставаться в его обществе. Дольше, чем это было необходимо. Странно, но когда он понял, что это столкновение неизбежно, он сам стал его искать, может быть, только для того, чтобы разорвать порочный круг мучительной для него рутины. Теперь он хотел с этим покончить.